И само слово «казак». Нет, каков подлец!» И Привалов с сокрушением повинился. Вот тут я его и спугнул, не выдержал роль до конца. Тихонечко спрашиваю, это когда же оно могло так безнадежно скомпрометировать себя? Уж не тогда ли, когда карательные сотни генералов Каледина и Краснова порубили? расстреляли из-за пароля насмерть на станичных Майданах за приверженность к Ленину 140 тысяч донских казаков. Или же тогда, когда лампас нашего корпуса на всем пути от Терека до Австрийских Альп своей чужой кровушкой намокал. «Тут я испугнул его», «Виновато, — виновато повторил Привалов. «Он вернулся из Вентиля назад». Я конкретно Вешенское восстание девятнадцатого года имею в виду, а я говорю против этого самого восстания вместе с нашим Приваловским звеном и с другими красными казаками Хаперского округа полтора месяца фронт держал вплоть до подхода частей регулярной Красной армии, что же и мне теперь ложится под косогон вашей казачьей проблемы в целом. — Вот здесь бы, Никифор, тебе надо было, — сукоризной заметила Клавдия Андриановна, — за этим столом легко говорить, а там попробовала бы, когда он по-самому живому режет. И при этом из своего карандашика как будто вторично расстреливает тех, кого уже расстреляла война. Щелк, щелк! А Будулайум? Теперь яственно почудилось, как из того же самого костра вдруг вырвались языки совсем другого, черного пламени. И уже не лица товарищей выхватывали они скользящими отблесками из тьмы забвения, а как будто хотели испепелить, выжечь какую-то тень, которая надвигалась на них, заслоняя их собой и пряча от взора. Тогда он захотел отделаться шуткой. Ого, да вы, оказывается, чистокровный казак-атаман. Но мне уже было не до шуточек. Какие могут быть шутки, когда на глазах всю историю переначивают шерстью наверх? Всех подряд казаков, бедняков и середняков с кулаками заодно гребут одним и тем же бредним. Чувствую, как что-то горячее вот отсюда в подушечкой ладони, коснулся груди. Так и шибануло мне сюда! Он дотронулся до затылка, как будто меня ударили молотком. Как тогда, под гниловской фугасной волной, когда ты, Будулай, нашел меня в камышах и на своей кобыле, как чувал с зерном, в корпусный госпиталь повез. На полпути вы, Никифор Иванович, пришли в память и пригрозили меня расстрелять, если я не поверну назад. А ты что ж хотел, чтобы я тут же тебе орден выдал за вынос контужного комиссара с поля боя?» Клавдия Андриановна от возмущения даже руками всплеснула, но Будулай лишь молча улыбнулся и, поощряемой его улыбкой, Привалов, как ни в чем не бывало, продолжал. «Но я и после этих его слов сдержался, потому что от волнения...» Мое давление может сразу до двухсот подскочить, и если не сдержаться, то и нашим внукам памятника пятому донскому корпусу не видать. вежливой форме говорю ему, что, во-первых, чистокровными бывают только жеребцы и кобылы, а во-вторых, если я казак-атаман, то он стопроцентный казакоед, которому ничего не стоит советских генералов Селиванова и Горшкова, с белоказачьими атаманами Калединым и Красновым в одну кучу свалить. Вот тогда он и щелкать перестал. Лично я, говорит, ничего не сваливаю, и всего-навсего чиновник. Но вы, может быть, слыхали, что есть еще такая штука — государственный бюджет, и по этому бюджету, кроме монументов, мертвым... Мы должны еще строить школы и детские сады для их живых потомков. Мертвые, как говорится, сраму не имут, в то время как живые ни единого лишнего дня не желают ждать.